Глава 432. ВТОРЖЕНИЕ Два бога молча смотрели друг на друга со страхом во взглядах. Один из них стоял на хлюпающей волнами реки, а другой на шепчущей травой горе столетия. Речной бриз насвистывал текучими протяжными мотивами, а горный ветер завывал обрывистыми. Несмотря на то, что на дворе стояла ранняя весна, они оба чувствовали пронизывающий до самых костей холод. Спустя несколько вдохов времени владыка выращивания драконов плавно погрузился в воду, сказав «Сначала приведи в порядок свою гору, а затем возведи храм горного бога. Позже устрою банкет в твою честь. Твоя гора слишком укромна, люди будут посещать ее только во время фестиваля яркой частоты или призраков, к тому же не жди много податей в виде благовоний. Если тебе не будет хватать еды, зави поделюсь». Бог Байси чувствовал себя опустошённым. Владыка выращивания драконов ел мясо, Соответственно, поделиться мог только утопленниками, он же был вегетарианцем, а на подведомственной ему горе в поле видимости не было ни фруктов, ни деревьев, хотя трупов было довольно много, но ведь... «Я думаю, что сначала должен построить храм. Как только он будет готов, появятся верующие, которые принесут мне плоды, а также принесут палочки благовоний. Пока плоды не испортятся, я могу их есть», — размышлял Байси. Между тем, в городе фиолетового целомудрия. Саньмоу, стоя перед пятнадцатиметровым кувшином Пятигросс, и смотря на него, начинал чувствовать подступающую к вискам пульсирующую боль. Не такая уж большая тыквенная горленка содержала в себе достаточной энергии, чтобы уничтожить целый мир. Если случайно выпустить пять великих грозовых туч, будет страшной катастрофе, настолько страшная, что от мира может ничего и не остаться. «Владыка, что нам делать с кувшином Пятигросс? Спрятать?» Практики, культа окружили артефакт, и, бродя по нему оценивающими взглядами, чувствовали, что их сердце переполняет ужас. «В этом нет смысла», — покачал головой и циньму. «Ведь в каком бы месте он ни оказался, все равно будет представлять страшную опасность, малейшая неосторожность, и сила внутри будет приведена в действие. Небесная молния убьет несметное множество невинных жизней». Парень обошел тыквенную горлянку несколько раз. Я пришел к осознанию, что самым печальным во всем этом было то, что кувшин не был единственным метеорологическим оружием в империи. Таких было десятки, и каждая могла уничтожить вечный мир. Санимов внезапно щелкнул пальцем по кувшину пятигроз, и все вокруг ощутили, как у них встали дыбом волосы. Грозовые тучи, в мгновение ока, распространившиеся на десятки метров, ударили божественными молниями в пяти разных направлениях. После разрядов молний люди снаружи выглядели как уголь от пят до кончиков волос, Внутренний двор, в котором они все стояли, был полностью разрушен. В одно мгновение тысячи разрядов молнии обрушились на здание, даже земля расплавилась. Юноша откашлял полный рот черного дыма и с в голове мысли проговорил. «Неплохая вещичка для закалки тела. Использование силы пяти великих грозовых туч для совершенствования полезно для быстрой прокачки физического тела. Нужно доставить его к нам домой. Священный культ!» «Владыка!» Взмолился Сыгун. Выражение лица каждого было перекошено. «Если мы доставим его в наш священный культ, и оно случайно взорвётся, нам всем конец!» «Если это сокровище не может быть использовано нашим культом, не будет ли оно потрачено впустую?» В замешательстве спросил юнец. «Вовсе нет, вовсе нет!» Немедленно ответил старец. «У этой штуковины есть столько способов применения!» Санимон нахмурился и печально вздохнул. Но вы, ребята, не осознаете, насколько это хороша. Ладно, я просто оставлю ее себе. Переместите в мою истинное драконье гнездо». Все в ужасе переглядывались. ковшин Пятигроз был чрезвычайно опасен. Почему же тогда владыка культацин считает его полезным? Ведь это бомба замедленного действия, способная в любое время взорваться. Конечно, если поместить артефакт в истинное драконье гнездо, молния не сможет распространиться так далеко, как могла бы, однако если его сила разгуляется на полную, Даже боги будут испопелены пятью великими грозовыми тучами. Кроме закалки тела, кувшин Пятигросс можно использовать для уничтожения сект и культов. Если вдруг встречу кого-то сильнее меня, будет достаточно просто шлепнуть ладошкой по игрушке, чтобы утащить задира вместе с собой в загробный мир. Отличный козырь в переговорах. Подумал про себя ценимого. Все работали, не покладая рук, чтобы успешно выполнить технику перемещения пяти демонов и переместить кувшин Пятигросс в истинное драконье гнездо. Но никто из них даже представить не мог, что Владыка замышляет нечто столь безрассудное и опасное. Саниму поблагодарил всех и призвал божественного короля драконов наводнения с Целиньем, собираясь к горному хребту разрушенной Богом проверить ситуацию, как вдруг Сиюнсян сказала: Владыка, и император в настоящее время держит до свой путь и достигнет города фиолетового целомудрия где-то через 7 дней. Может, стоит подождать? Санимо уставился на нее широко распахнутыми глазами. «Разве ты не сообщил ему, чтобы он не прилетал?» Са Юньсян покачала головой. «Ты только сказал, что его нет смысла больше ждать, но ни слова о том, чтобы он повернул назад». Император пытается доставить сюда божественную пушку солнечного удара, а судя по тому, как он спешит, духовные камни расходуются очень быстро. Парень впал в оцепенение, в то время как в его голове уже появились неприятные мыслишки о том, как император Фэн готовится отрубить ему голову. «Быстро! Сообщи ему, чтобы он не прилетал!» Выкрикнув, он повернулся и прыгнул на спину сапфирового дракона, собираясь улететь к горизонту. «Тогда вместо тебя император казнит меня!» Пожаловалась девушка. «Разве ты не знаешь, как приукрасить плохие новости?» Улетая, его голос раздался издалека. «Чуть-чуть приукрась всё. Если ты с этим справишься, он даже вознаградит тебя». «Приукрасить плохие новости?» Саюнсян сначала была ошеломлена но затем пришла к осознанию и сразу же попросила Сыгуна сопровождать её во время пути. Между тем император йен Фэн стоял на пушечной батарее вместе со свитой из гражданских и военных чиновников, окруженный внушающий благоговение имперской стражей. 56 печей на огромные пушки без остановки жгли бесчисленное множество духовных камней. Было очевидно, что они изо всех сил спешили к городу фиолетового зла Мудре. Когда Когда Сыгинсен добралась до них… И император Янь как раз приказывал своим людям позаимствовать духовные камни с города на пути. Те, что были загружены на батарею еще в столице, уже давным-давно закончились, и единственным выходом было использовать запасы встречаемых по пути городов. «Поздравляю, Ваше Величество!» — Суэн-Сиан выступила с докладом. «Бог Байси с высших небес, осознав невообразимую мощь Вашего Величества, не осмелился выступить против Вас и подчинился. Теперь он принадлежит вечному миру» и сторожит в качестве горного бога гору столетия и империя заполучила еще одного верного сторожевого пса. Император Янифоин довольно улыбнулся и, окинув гражданских и военных чиновников слева направо, громко рассмеялся. «Умеют же мятежники подобрать хорошее время для сдач. Узнав, что я прибуду лично, он, видать, ужасно перепугался. Ладно, думаю, нам здесь больше делать нечего. Как он посмел оскорбить небесную мощь вашего величества!» «Ему пришлось сдаться, иначе он бы умер несчастной смертью!» Немедленно сподхалимничал натасканный на это дело лорд Янь. Остальные чиновники тоже смекнули, что настал их час, и начали проявлять чудеса креативности в поздравлении императора от чего тот улыбнулся от уха до уха. «Вы следовали со мной до конца, поэтому у вас всех ожидает награда!» Чиновники были в восторге. После суматохи божественная пушка остановилась на мгновение, готовясь вернуться обратно в столицу, Между тем император Янь фэн вызвал к себе си и тут же, помрачнев лице, усмехнулся. «Маленькая святейшая семья семьи Сы, тебя послал Владыка? Почему он не соизволил встретиться со мной лично?» Владыка использовал печать императора людей, дабы призвать героев со всех частей страны для защиты отторжения высших небес, удерживая тех за пределами разрушенного богом и защищая вечный мир. «Хорошо, хорошо, я понял», — вздохнул император Янь фэн «Я знаю, что он приложил много усилий. Благодаря ему вечный мир снова не был уничтожен, как и живущие в нем люди. Я не могу его винить в либо Только расскажи, как он починил себе Байси из высших небес». «Классика. С угрозами и обещаниями, показывая врагу, что он слаб, и используя сотни прочих методов». Сын Сен рассказала, как именно Ценему покорил очередного бога, чем ошеломила император Юньфена. Меня старцень помог Вечному Миру покорить двух богов в столином возрасте, в итоге заставив тех охранять горы и реки. Мне иногда даже кажется, что он лучше меня. Я тоже беспокоился о битве у горного хребта, разрушенной богом, поэтому приказал людям отправиться на расследование, и, наконец, появились новости. Сердце с Июньсян сжалось, а мужчина продолжал. Генерал границ доложил, что вокруг разрушенного богом постоянно происходят землетрясения, из-за чего все тамошние горы солидно просели, потеряв высоте, Не говоря уже о поднятом тумане, вторгшейся тьме. В тумане постоянно виднеются призрачные боги, но нам так и не удалось обнаружить никаких следов от имперского наставника и остальных. Я хотел бы лично посмотреть на происходящее, но не могу себе это позволить из-за политических соображений. Империя не должна вмешиваться. Генерал Границ сказал, что это место, скорее всего, станет частью великих руин. Прямо сейчас их тьма вторгается в вечный мир. Девушка была очень беспокоена и посмотрела на запад. «Владыка сейчас направляется туда. Что же там происходит?» Саньму летел на драконе до наступления вечера, в итоге достигнув окрестности разрушенного богом. Он поднял голову, чтобы посмотреть вперед, и его сердце внезапно подскочило. Куда ни глянь, он видел только серый туман, покрывающий это место слой за слоем. Вскоре погасло даже садящееся на западе солнце. «Что-то не так!» Горный хребет разрушенный богом, был очень протяженным, а его горы славились своей огромной шириной. Обычно он отделял сотнями километров великие руины и вечный мир. Но теперь… Теперь он абсолютно просил, а везде вокруг клубился густой серый туман, из которого время от времени исходили подземные толчки. Имперский наставник активировал котел землетрясения и сломал этот участок горной гряды, погрузив горы в землю. Саньму чувствовал, как от серого тумана исходила дрожь. Отчего в его сердце возникло плохое предчувствие: Если имперский наставник использовал котел землетрясения, значит он был обессилен, и, будучи неспособным больше защищаться, должен был уничтожить их всех, чтобы не дать кому бы то ни было пересечь горных ребят, разрушенный богом. Когда Солнце полностью сила, с Запада начала вторжение тьма, напоминая собой черный потоп, на всем своем пути простирающийся от земли к самому небу, а каждое место, которого тот касался, бесследно исчезало. Тьма, казалось, направлялась к горному хребту с целью проглотить его. Черная тьма хлынула к лицу юноши, но внезапно остановилась. Санему поднял голову и увидел, что она походила на прямой тес, вершину которого нельзя увидеть, она отделила ночь вечного мира от ночи великих руин. Поглотив горный хребет, разрушенный богом, великие руины распространились к империи вечного мира. Тьма поглотила сотни километров». Юноша наклонился и достал флаг, чтобы воткнуть его там, где тьма Великих Руин коснулась Ночи Вечного Мира. Через несколько дней мы узнаем, распространяется ли тьма, или она остановилась. Если тьма Великих Руин расширяется, это будет катастрофой для Империи Вечного Мира, божественный король драконов наводнения. идем! Дракон тут же превратился в юношу и, вспыхнув божественным светом, повел ценимую целинию в руины, разрушенного богом. Дракона наводнения, ко мне!» Властно гаркнул Циньму, исполняя секрета драконьего контроля. Драконы полетели к нему, обвиваясь вокруг его тела. Двое даже свесились серьгами с ушей. Магическая сила дракона мгновенно слилась с его, заставив стремительно расти его способности. «Девять небес, пробудитесь!» Закружившимися в глазах узорами построений, Циньму открыл глаза девяти небес, и из его глаз выстрелили божественные огни, прошивая собой тьму насквозь. Со стороны даже могло показаться, что тьма и серый туман образовали в себе светящуюся дуру. У божественного короля драконов наводнения не было такой способности, отчего он испытал легкий укол зависти, но Циньму не обратил на это ровным счетом никакого внимания, давая ему понять, что нужно следовать рядом с ним. Они медленно углублялись в руины горного хребта, пока внезапно не остановились. То, что они увидели перед собой, было лоскутами изодранной картины, тихо дрейфующей мимо. Картина некогда была написана глухим, но на ней уже ничего не было. Что-то, казалось, выскочило из нее, разрывая и на части. Вот только внутри все еще присутствовал остаток ужасающей силы, и если не случайно коснуться ее, то столкнулся с большой опасностью. Циньму уклонился от картины и пошел дальше. Но тут же вновь остановился. Он увидел сотни изодранных картин всех размеров, тихо паривших в сером тумане. Среди них также были куски больших горных пород и не мог не нахмуриться. Будучи специалистом в живописи, он догадался, что они, должны быть, оказались посреди места, где Глухой вел ожесточенную битву. Старик мог создавать в своих мирах живописи тысячи различных грандиозных видов и форм, и даже такие эксперты, как Син Ань, были бы запечатаны внутри, и им было бы трудно вырваться на свободу. Такое множество парящих картин Глухого говорило лишь об одном — битва была до безумия жестокой. «Ваше Величество, осторожней!» Божественный король драконов наводнения поспешно прыгнул перед Саниму, защищая его. «Не прикасайтесь к этим камням! Они содержат ауру богов! Внутри остались их божественные искусства!» и Юноша поспешно отстранился, но затем разглядел нечто исполински громадное, медленно движущееся во тьме и сером тумане. Оно шагало прямо к ним. По мере приближения они заметили лишь крупную ногу, верхней части тела не было видно, Санему поднял голову, сияя божественным светом из своих глаз, и через какое-то время разглядел такую же огромную грудь, а, взглянув еще немного выше, увидел уже лицо бога. Каменная статуя! Он не верил своим глазам. Каменная статуя шла в темноте и сером тумане. Юноша-дракон почувствовал, как в его жилах стынет кровь, перед ним была несравнимо высокая и крепкая каменная статуя, размер которой был за пределами их воображения, и что еще фантастичней, Каменная статуя даже могла ходить во тьме. «Маха!» Драконы наводнения на теле нему испугались и откинули головы. «Не войте!» С бледной мордой, насколько это вообще было возможно, Целень шептал. «Если вы приманите его, он будет летать и убивать людей! Всю ночь!» Внезапно каменная статуя нагнулась, словно что-то услышав, и пробилась своим огромным лицом сквозь тьму, появляясь прямо перед группой. Холен эр закатила глаза и рухнула на землю, как будто упала в обморок, при этом задрав лапки вверх и выпрямив хвост. Когда драконы и целень увидели статую, они резко повторили за лисичкой и прикинулись дохлыми. «Молодой мастер!» Холен Холин-Эр прищурила глаза и ткнула сниму. Юноша мгновение колебался, прежде чем рухнуть на спину и выснуть язык, делая вид, что умер от немыслимых страданий.